Лена Обухова. Пустые зеркала. Пролог. 1 июля, четверг. СНТ Ручей. Насколько Диана знала, идея вечеринки девишника возникла почти спонтанно. Она сама случайно стала свидетелем того, как Галка, подруга Юли Еще по колледжу, приехавшая на озеро в гости, вроде как в шутку поинтересовалась. А на вы отмечать будете? Юля в ответ призналась, что не думала ни о каком Новосилье. Мол, они с мужем не купили дома, а просто сняли его на месяц с возможностью продления аренды. Но вопрос Галки, по всей видимости, посеял зерна замысла. И всего через пару дней Юля пригласила ее в гости на тот самый девишник. «Буду я, Галка и сестра Влада Кристина. Ты ее, кажется, знаешь. Кристину Диана знала весьма относительно». Можно сказать, между ними состоялось шапошное знакомство во время очередных странных событий на Медвежьем озере. И тем страннее ей казалось то, что на вечеринку пригласили и ее. «Кристина едет в Шелково на выходные и хочет заглянуть к нам по пути. Посмотреть на дом», — продолжила объяснять Юля. «Я сначала подумала, почему бы не пригласить ее вместе с Соболевым. Его ты тоже знаешь, он работает с Карпатским теперь». Но Владу приспичило уехать по делам в Москву, поэтому было решено трансформировать вечеринку в девишник. «Ты как? У тебя же с четверга на пятницу выходной?» Диана призналась, что она только «за». С Галкой они как-то сразу нашли общий язык. Наверняка поладят и с Кристиной. И через нее, возможно, удастся узнать что-то о карпатском, раз уж она встречается с его напарником. О майоре Диана ничего не слышала уже неделю, с тех пор, как он выписался из больницы. Обещанного приглашения на свидание она пока продолжала ждать. И искренне надеялась, что не придется ждать три года, как указывает пословица. «Отлично!» — с энтузиазмом ответила Юля на ее согласие. «Игорь отвезет нас вечером в дом, а потом доставит тебя обратно в гостиницу». Уже чуть больше недели Диана не только работала в гостинице на Медвежьем озере ночным администратором, но и жила здесь, съехав со своей прежней квартиры, которую теперь не могла себе позволить. Она заверила Юлю, что будет ждать завтрашнего вечера с нетерпением. И это было чистой правдой. После недавних трагических событий в ее жизни образовалась пустота, которую Диана пока не могла заполнить. Когда на следующий день девушки собрались вместе, в компании поначалу чувствовалось небольшое напряжение. Ведь Диану, Галку и Кристину между собой ничего не связывало, кроме знакомства с Юлей. Но в процессе осмотра дома они постепенно разговорились и даже развеселились поскольку острые замечания Галки по поводу мебели и некоторых элементов декора смешили даже Юлю. Потом девушки устроились в просторной, на вкус Дианы, несколько вычурной гостиной-столовой за огромным столом, и к концу первой бутылки вина атмосфера между ними заметно потеплела. А к середине второй разговор и вовсе стал довольно откровенным. Когда Кристина упомянула Андрея Соболева, Юля расплылась в немного глупой улыбке и покачала головой. «Так забавно, что вы снова вместе!» Ляпнула она и тут же встревоженно пояснила. «Я в том смысле, что вас обоих знаю примерно одинаковое время, и все эти годы вы то сходитесь, то расходитесь со скандалом. Но потом снова сходитесь!» Она эмоционально всплеснула руками и пожала плечами. «Разве это не забавно?» Спросив это, она посмотрела на них с Галкой, как бы ожидая, что кто-нибудь подтвердит забавной ситуации. Но Диана только пожала плечами, а Галка возразила. «Я бы сказала, что это скорее утомительно. Не понимаю, в чем ваша проблема? Да если б я знала, фыркнула Кристина, перекатывая в бокале соломенного цвета вино. Сначала дело было в моих проблемах. Она красноречиво приподняла бокал. А еще весь этот стресс с разводом и судом над олегом, это мой бывший, пояснила она для тех, кто не был в курсе. А потом. Сама не знаю. Наверное, мы просто слишком разные. И все таки вы вместе? Хмыкнула Юля. Но не до конца, вздохнула Кристина. Боюсь, предложения руки и сердца я никогда не дождусь. Может, они в полиции просто все очень медленные, задумчиво протянула Диана, глядя в свой бокал. Я даже обещанного приглашения на свидание все никак не дождусь. Карпатский так и не появился, да? Сочувственно уточнила Юля. Диана покачала головой и тут же натужно улыбнулась. Но вообще-то он сказал, что мы сходим куда-нибудь, когда он оклемается. Может, просто еще не оклемался. Его довольно серьезно ранило. Юля ободряюще кивнула, мол, наверняка дело в этом. Кристина промолчала, давая понять, что не в курсе здоровья напарника своего парня. А Галка со свойственной ей категоричностью заявила. «По-моему, вся это фигня. Если мужчина хочет быть с женщиной, он будет. И без всяких заморочек. А эти ребята просто не ваши варианты». «Господи, да как вообще мент может быть чьим-то крашем?» Краш — объект романтических чувств. «Ну, это самый большой специалист в подобных вопросах!» Хихикнула Юля и тут же зажала себе рот рукой, вероятно, побоявшись, что Галка может обидеться. Та только скорчила ей рожицу и махнула рукой. «Слушайте, давайте закроем тему мужиков и лучше займемся тем, чем обычно занимаются на девишниках. «А разве обычно на девишниках не обсуждением парней занимаются?» Удивилась Диана. Этим занимаются отсталые, незрелые личности, фыркнула Галка. А нормальные люди гадают. Насуженного? уточнила Кристина. Галка демонстративно закатила глаза и сокрушенно покачала головой. Вы о чем-нибудь другом вообще способны думать? В жизни есть куда более интересные вещи. Кстати, я захватила колоду. А, точно, ты же у нас теперь ведьма, усмехнулась Юля. Я и забыла. Галка выразительно посмотрела на нее, явно пытаясь укорить. Но Кристина сбила градус потенциального напряжения между ними, заявив. «Нет уж, если гадать, то на том зеркале. Оно меня с самого начала занимает». Она ткнула пальцем в дальнюю стену помещения, и все повернулись в указанном направлении. Там действительно висело большое зеркало в вычурной металлической оправе, сделанное под старину а может быть и действительно старинный, Диана не разбиралась в подобных вещах. Овальное, примерно в половину среднего человеческого роста, оно висело почти напротив входа в комнату. Диана тоже заметила его, когда они только пришли. Испугалась от неожиданности, поймав в нем собственное отражение. Подумала сначала, что в комнате есть кто-то еще, о ком Юлия их не предупредила. «В плане гаданий зеркала, может, не так уж много», — авторитетно заявила Галка. Все того же суженого показать разве что. У зеркал в магии совсем другое предназначение, куда более мощное и страшное. Они ведь, по сути, двери в иные миры. Недаром их используют для призыва. Например, пиковой дамы, оживилась Диана. Или Кровавой Мэри. О, вы только давайте без этого. Ужаснулась Юля отчасти наиграна, отчасти вполне искренне. Только очередных городских легенд нам тут очень не хватает. Честно говоря, я от них устал уже. «Эти персонажи, что пиковая дама, что кровавая мэри, даже не городские легенды», — презрительно скривилась Галка. «Так просто. Сказочки. Хотите, расскажу настоящую городскую легенду про зеркало?» «Нет», — быстро ответила Юля. «Да!» — почти одновременно с ней хором заявили Диана и Кристина. Галка посмотрела на подругу с торжеством победителя. «Прости, Юлек, ты в меньшинстве. Короче, слушайте сюда, реальная тема. Случилось в нашем местном колледже не так давно. Одну девчонку сокурсники жестоко травили. Знаете, как бывает, когда несколько недоумков собираются и объединяются в стаю? Выбирают себе жертву-одиночку и изводят ее каждый день, чувствуя себя крутыми. Галка обвела всех вопросительным взглядом, и остальные почти синхронно кивнули. Так вот, девчонка какое-то время терпела, а потом сломалась и покончила с собой. Причём Записала все это на видео, которое кто-то потом слил в сеть. В видео том, она поименно назвала всех, кто довел ее до края, и вслух прокляла их. И на записи четко было видно, что за спиной у нее в тот момент висело зеркало. Даже не такое! Она указала все на ту же дальнюю стену. А самое обычное. После этих слов Галка сделала драматическую паузу мрачно глядя на каждую из них по очереди, пока Кристина не спросила. «И что было дальше?» «Через девять дней после смерти девчонки с ее обидчиками стали происходить странные вещи». Зловеще понизив голос, продолжила Галка. «Куда бы они ни пошли, в зеркалах им мерещилось всякое. То сама девчонка, то какие-то ужасы. И до сорокового дня почти все они погибли, при до конца невыясненных обстоятельствах. «У меня такое чувство, что это в каком-то кино было», — с нотками недоверия в голосе заметила Диана. «Угу. И в нашем колледже я что-то такой кровавой истории не припомню», — в тон ей добавила Юля. Однако Галку их сомнения ничуть не смутили. Она только снова махнула рукой. «Да мы-то тогда уже закончили, а ты вообще уехала!» «Но история реальная, зуб даю!» Все потому, что зеркала...» не только отражают то, что происходит перед нами, и хорошее, и плохое, но и впитывают энергию событий. И то, и другое они множат. И уж если перед ними выражить, например, от всей души кого-нибудь проклясть, то можно и вовсе привлечь из-за зеркалья что-нибудь тёмное. «Так, ну их нафиг эти зеркала», — категорично заявила Кристина. «А вот погадать всё-таки можно. Тащи свою колоду». Галка с энтузиазмом подскочила, унеслась в прихожую, где осталась ее сумка, и вернулась, как показалось, через считанные секунды уже с колодой. Вскоре Юля с некоторым удивлением признала, что в своем новом увлечении ее подруга очень, даже преуспела. Всего через пару минут гнетущее впечатление, произведенное рассказом Галки, улетучилось, а через пять они в четвером с удовольствием хохотали над ее артистичными предсказаниями. Галка сделала пару раскладов для Кристины, потом еще два для Юли, после чего очередь наконец добралась до Дианы. Однако та уверенно покачала головой. «Нет, не хочу расклад. Хочу гадать на суженого по зеркалу». Сказала, как отрезала, подкрепив свое отчаянное заявление последним большим глотком вина. «Ну, как знаешь», — хмыкнула Галка, уже, видимо, наигравшаяся с картами. «Юль, у тебя тут свечи есть?» Как выяснилось, Юля пока плохо знала, что в ее новом доме есть, а чего тут нет. Но свечи нашлись довольно быстро. Пока Галка поджигала одну своей зажигалкой, Кристина погасила свет в гостиной-столовой и прилегающей к ней кухне, а Юля — в холле и прихожей. За окном уже сгущались сумерки, но для большего эффекта пришлось задвинуть шторы. Тогда в комнате стало по-настоящему темно. Взяв зажженную свечу и встав с ней перед зеркалом, Диана на мгновение усомнилась. Что я делаю? пронеслось в голове с весьма тревожными интонациями. Но алкоголь горячил кровь и помогал победить страх. Отомительное ожидание, в котором она пребывала всю последнюю неделю, требовало хоть какой-то ответ, причем немедленно, пусть и вот такой мистический. В конце концов, сверхъестественное уверенно доказала ей свое существование. Так почему бы не сработать и гаданию? Остальные сели так, чтобы не отражаться в зеркале и затаили дыхание. «Значит так», — скомандовала Галка. «Смотришь в зеркало, стараясь не мигать, и зовёшь. Суженный, ряженый, приди в зеркало смотреться, себя показать, меня посмотреть. Но не больше трех раз. Если не пришёл, стало быть, не судьба. Нет у тебя пока суженого. Но если кого-то увидишь, не подпускай слишком близко. Посмотрел и кричи «Чур меня!» «А то хер его знает, что придет на самом деле. Лучше перестраховаться». Диана кивнула и прикрыла ненадолго глаза. А когда открыла их, с крайне серьезным видом всмотрелась в собственное отражение и позвала. «Сужены, ряженый, приди в зеркало смотреться, себя показать, меня посмотреть». И замолчала. Услышала, как кто-то из девчонок хихикнул, но другая шикнула, и смех оборвался. В зеркале было пусто. Диана видела только темноту, и свое подсвеченное крошечным огоньком лицо. «Суженый, ряженый, приди в зеркало смотреться, себя показать, меня посмотреть!» — повторила она. Где-то как будто послышался какой-то шум, но, вероятно, кто-то из девчонок просто нетерпеливо поёрзал на стуле. Диана по-прежнему старалась не мигать, как и велела Галка, а потому пересыхающие глаза уже заметно саднила. Она поторопилась позвать в третий раз с уже наряженный приди в зеркало смотреться себя показать меня посмотреть на этот раз в темноте за спиной она отчетливо увидела движение чьи то неясные очертания выплывали из мрака постепенно отделяясь от него я кого то вижу прошептала диана подаваясь вперед чтобы рассмотреть человека получше по спине пробежал холодок когда ей показалось что в темном силуэте она узнает кирилла своего бывшего Все бы ничего, если бы только он не оказался маньяком-убийцей и недавно не покончил с собой в сизо. А ту же горло и слова чур меня застряли в нем. Рука со свечой дрогнула, но Диана крепко сжала восковой стержень, чтобы не уронить. Неужели в этом правда ее жизнь? Неужели Кирилл это навсегда? Неужели он достанет ее даже с того света? Темный силуэт тем временем постепенно приближался. Диана уже готова была в ужасе закричать, но... Секунду спустя ярко вспыхнул свет люстры, и они вчетвером испуганно вздрогнули и обернулись к дверному проему, за которым темнел холл. На пороге стоял Влад, глядя на них несколько обескураженно. «Что у вас здесь происходит?» Девушки переглянулись и расхохотались. Юля вскочила с места, подошла к мужу, обняла его за шею и быстро поцеловала. Диана погасила свечу, Галка допила вино из своего бокала, а Кристина посмотрела на часы и засобиралась. Летом темнеет поздно. Никто из них и не думал, что уже почти десять. Вслед за ней засобирались и Диана с Галкой. «Девчат, вас Игорь сейчас отвезет по домам», напомнила Юля, когда они начали обсуждать вызов одного такси на двоих. Они переглянулись и без лишних споров согласились. Тратить деньги не хотелось ни одной, ни другой. Да и ехать со знакомым водителем в такой час все же гораздо приятнее. Кристина же достала из сумочки ключи и напомнила, что она на своей. «Ты уверена, что это хорошая идея?» Влад с сомнением посмотрел на две почти пустые бутылки, оставшиеся на столе, и еще одну совсем пустую, убранную под стол. «Давай все же, Игорь, отвезет и тебя. А завтра пригонит твою машину к дому Андрея». Кристина улыбнулась, покачала головой, а потом продемонстрировала брату этикетку одной из бутылок, на которой крупным шрифтом значилось «Алкоголь 0%». «Я пила это». «У меня нет желания ходить по граблям, Влад». «Я же знала, что поеду на машине». Да и Андрей не любит, когда я приезжаю пьяная. Воспоминания еще слишком свежи. Влад в ответ только примирительно улыбнулся, кивнул и поцеловал сестру в щеку, попросив на прощание, чтобы она все-таки была осторожна. Уже выйдя из гостеприимного дома и сев в машину, Диана вдруг тихо выругалась: "Ты чего?" Удивилась устроившаяся рядом Галка. "Я так и не сказала чур меня. Да ладно, ты все равно видела отражение Влада, а не что-то в зазеркалье, так что не считается." Диана кивнула, старательно отмахиваясь от мысли, что тот, кого она видела в зеркале, подошел к ней, как показалось, гораздо ближе, чем стоял Влад. Когда все, наконец, разошлись, Юля принялась составлять стопкой пустые тарелки и перекладывать остатки закусок так, чтобы они занимали меньше посуды. Едва начав, она почувствовала, как на плечи легли ладони Влада, а его губы коснулись основания ее шеи. «Тебе помочь?» — мягко поинтересовался муж, обнимая и притягивая ее к себе. Или оставим все так до утра, а сами пойдем спать. Я ужасно вымотался. Юля улыбнулась, поворачиваясь в его объятиях, скользнула руками вокруг талии, прижала теснее. Она была чуть более пьяна, чем обычно себе позволяла, и это настраивало ее на игривый лад. Но привычка не позволяла оставить бардак и остатки еды на столе до утра. Ты иди, я сама справлюсь. Тут дел всего-то минут на пять. Сейчас оставлю все это в посудомойку и приду к тебе. «Может быть, ты успеешь отдохнуть?» Она многозначительно посмотрела на него. «Тут как повезет, хмыкнул Влад. «Велика вероятность, что я успею уснуть». «А если я тебя потом аккуратненько разбужу?» Тихо уточнила Юля, вдумчиво целуя его в губы. Влад на поцелуй ответил, но игривостью тона не поддержал. Несколько виновато заявив. «Я правда устал, Юль. Так что сегодня в душе спать». Совсем отвык от таких нагрузок за эти месяцы на озере. И, честно говоря, оказалось, что я по ним совершенно не скучал. Он деликатно высвободился из ее объятий, а она не стала его удерживать, постаравшись сдержать разочарованный вздох, и вернулась к уборке. «Так чем вы тут таким занимались?» — поинтересовался Влад, когда она взяла стопку тарелок. Юля оглянулась через плечо. Муж как раз подошел к тому самому зеркалу. О. Да это Диане приспичило погадать насуженного, объяснила она все же, направляясь на кухню. Там Юля сразу составила тарелки в посудомойку и только потом пошла обратно в столовую, чтобы взять следующую порцию посуды. Однако у порога она словно споткнулась и замерла несколько удивленно, глядя на Влада. Тот все еще стоял у зеркала, завороженно уставившись на собственное отражение. Выглядело это немного странно, даже немного ненормально. Муж в принципе не имел привычки так долго рассматривать себя в зеркале. Ты чего застыл? позвала Юля, все же переступая порог и снова приближаясь к столу. Он едва заметно вздрогнул, словно не ожидал услышать ее голос, и обернулся. На мгновение ей показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то странное чужое выражение. Но потом Влад моргнул и посмотрел на нее своим обычным теплым взглядом. Да что ты задумался! Никак меня сегодняшние встречи не отпускают. Но хоть все решилось, тебе не придется завтра снова куда-нибудь ехать? Завтра точно нет. Если только на следующей неделе. Но будем надеяться, что обойдется. Будем. Юля продолжила собирать посуду, а Влад все же пошел наверх. Но ей показалось, что выходя из столовой, он обернулся и бросил еще один взгляд на собственное отражение. 15 октября. 1979 года. Город Шелково. Заляпанная, слегка покрытое пылью старое зеркало в деревянной оправе, беспристрастно отражало унылую обстановку комнаты. Старую, почти развалившуюся мебель, местами отклеившиеся старые обои в разводах от когда-то потекшей крыши, стол с грязной посудой, остатками еды, валявшимися здесь уже не первый день, и початой бутылкой водки. Еще пара бутылок, уже пустых, стояла на другом конце стола и в зеркальное отражение не попадала. В комнате было довольно темно, тускло светилась только настольная лампа, стоящая на колченогой табуретке у кровати. Та была придвинута к противоположной от зеркала стене. Рядом с ней уныло притулился старый деревянный шкаф, дверцы которого давно рассохлись, перекосились, криво повиснув на расшатавшихся петлях, а потому толком не закрывались. Еще одна табуретка стояла у загаженного стола. Больше в комнате ничего и не было. В отражении то и дело мелькала женская фигура, зябка кутающаяся в грязные местами порванный длинный кардиган. Плечи женщины сутулились, сама она нервно грызла ногти. Давно немытые и нечесанные волосы стягивала в хвост самая простая резинка. ⁇ Нет, ты этого не сделаешь. Я тебе не позволю. Не позволю. «Так и знай!» — бормотала женщина, разговаривая неизвестно с кем. В зеркале больше никто не отражался. Однако потом по одной из стен скользнула черная тень. Послышался приглушенный звон стекла, когда горлышко бутылки принялось биться о край стакана. не жидкости. Оба звука вскоре стихли, а женщина с сомнением посмотрела на стакан. Колебалась она недолго, вскоре опрокинув его содержимое в себя, резко выдохнула, схватила кусочек черного давно засохшего, но пока не заплесневевшего хлеба, чтобы заживать. «Ты этого не сделаешь!» «Я не позволю!» — уверенно повторила она. Тень скользнула по другой стене. Шаркнув ножками, по полу проползла табуретка и встала точно под крюком, на котором когда-то висела люстра. Люстры давно не было а крюк так и торчал на потолке все с тем же равнодушием зеркало отразило свесившуюся с крюка веревку с петлей на конце она слегка покачивалась но постепенно ее движения становились все менее заметными не позволю так и знай в очередной раз повторила женщина От резкого толчка стол пошатнулся, стоявшая на нем бутылка упала и покатилась, разливая остатки своего содержимого, и в конце концов рухнула на пол, громко ударившись, но не разбившись. Еще минуту спустя о деревянный кривой пол ударилась упавшая табуретка. А веревка снова закачалась, теперь поскрипывая под тяжестью повисшего на ней веса. Но этот звук вскоре смолк: в комнате стало совсем тихо. И как-то пусто, хотя в отражении почти ничего не изменилось. Лишь скользившая по стенам тень исчезла.